Елена Васильевна, ведь ты со станции вез. <связательно> ты! думаешь, что ты говоришь, Оксанка, седом Оксанка седом а, а то эти прямо тут театр устроил. устрою. Обсолютно Обсолютно Обсолютно Обсолютно успокойся, не это, не это не я, Коленька, говорю. Это в учительской говорили. ты повторяйся, Ты что так смотришь на меня, Наташка? Сережа, а ведь фломастеры, они дорогие да? небось. Ты деньги-то где взял? Что? Где взял? Где взял? Эх, ты! А украл! Понятно? Украл! Серёжа, подожди! Ты что? Серёга! Что? Но, но, пошла, милая. Загадочный вы для меня человек, дорогой мой, Иван Иванович. Да ничего загадочного во мне нет. Я учу крестьянских детей. За 44 года работы я наделал массу ошибок. Раньше вместе со всеми я внушал своим ученикам, «Учитесь, а то в люди не выйдете, будете доярками, до свинарками». И вот, наконец, настало время, когда крестьянским детям можно и нужно говорить «учитесь» для того, чтобы вы смогли работать на селе. И все-таки много молодежи уезжает. Да, уезжают, уезжают. А виноваты мы, старшее поколение. Наши сельские ребятишки не знают, что они крестьяне. Мы избегаем этого слова, боимся его, что ли. Да их еще и в школе учат, как городских, мол, сто дорог, одна твоя. И это одна либо в космос, либо минимум в город. Вот так и уезжают. А ведь Толстой еще восхищался неповторимой талантливостью крестьянских ребятишек. Их умом, их нравственным чутьем. Статьи писал об этом. Кстати, пример такого истинно крестьянского таланта Сережа Корнеев. Незаменимый будет... На селе человек. Слышал, слышал. Даже вундеркиндом его называют. Какие-то вы все здесь прекраснодушные. Да-да, и вы тоже, Иван Иванович. Да вы только вспомните вот, у Достоевского, каким противоречивым существом он изображает человека. Добрый, жестокий, лживость и искренность. А все вместе. Так что и в вашем Сереже всего много. Поверьте, поверьте. Что из него выйдет... Это еще неизвестно, не обольщайтесь. Ну, педагогу положено обольщаться. Обмануться педагогу не страшно. А вот если в нем ученики его обманутся, вот это страшно. Ну, наверное, я не педагог. А вот вы и дома, Иван Иванович. Отдыхайте. Вы уж тогда, голубчик, поставьте лошадь на конюшню сами. Я устал что-то. Конечно, конечно. Спасибо вам. Счастливо! О! Ру, стой! Наташ! Куда ты идешь на ночь, глядя? Ой, Алексей Павлович! Вы Сережу не видели! Нет, мы с Иваном Ивановичем к черному камню ездили. К слету готовимся. Ой, Сказали, будто Сережка на кордон к матери уехала. Он мне очень нужен. Ну, вернется Сережка, вернется. Давай, домой отвезу. Я завтра в Москву на операцию уезжаю. Ах, вот она что? Вызов прислали. У -у -у. Мне Сережка нужен, попрощаться. Ну, так ты ж ему письмо напиши, а потом ты и уедешь ненадолго. Я эти операции знаю. Алексей Павлович, я вам сказать хотела. Ну. Вы про Сережку плохого не думайте. Вы его не знаете. Да он свое отдаст. Зачем вы? А он и на меня вот обиделся. Ну ладно, ладно. Давай, давай домой поедем. Пока не стемнело. А про Сережку я плохого не думаю. Спасибо вам. Спасибо. Вы поезжайте. Не беспокойтесь. Я тут все тропинки знаю. До свидания, Алексей Павлович. До свидания, Наташа. Елена Васильевна, Елена Васильевна, это я. Алексей Павлович, случилось что-нибудь? Случился потрясающий вечер. Слышите, как соловей поет? Знаете что?